Книга третья. О мире как представлении. Второе размышление. Представление, независимое от закон основания, платоновская идея, объект искусства. Что есть всегда существующее, не имеющее возникновение, и что есть всегда возникающее и гибнущее, но никогда несущее. Платон Параграф 30. В первой книге мы изобразили мир как простое представление, объект для субъекта. Во второй книге мы рассмотрели его с другой стороны и нашли, что он есть воля, так как именно последнее оказалось тем, чем является мир сверхпредставления. И вот, согласно этому, мы назвали мир как представление, взятое и в целом, и в частностях объектности воли, что означает волю, сделавшейся объектом, то есть представлением. Припомним далее, что такая объективация имеет многие, но определённые ступени, по которым с последовательно возрастающей ясностью и полнотой сущности воли входит в представление, то есть представляется в качестве объекта. В этих ступенях мы и там уже признали платоновские идеи, поскольку именно эти ступени являются определёнными видами или первоначальными неизменными формами и свойствами всех тел природы, как органических, так и неорганических, а также и общими силами, которые обнаруживаются по законам природы. Таким образом, Все эти идеи отражаются в бесчисленных индивидах и частностях и относятся к ним как первообразы к своим подоражениям. Множественность таких индивидов представима только благодаря времени и пространству, а их возникновение и уничтожение только благодаря причинности и во всех этих формах Мы признали только различные виды законооснования, которые служат последним принципом всякой конечности, всякой индивидуации и общей формы представления, поскольку оно входит в познание индивида как такового. Идея же не подвластна этому принципу, вот почему ей не свойственна ни множественность, ни изменяемость». В то время как индивиды, в которых она вражается бесчисленные и беспрестанно возникают и исчезают, она остаётся неизменной и равной себе. Из законов основания не имеет для неё никакого значения. А так как этот закон есть форма, которую принимает всякое познание субъекта, поскольку он познаёт в качестве индивида, то идеи должны находиться совершенно вне познавательной сферы индивида как такового. Поэтому, если идеи должны стать объектом познания, то это возможно лишь при устранении индивидуальности в познающем объекте. Нам и предстоит теперь заняться ближайшим и более подробным разъяснением этой мысли. Параграф 31. Впрочем, сначала ещё одно очень существенное замечание. Я надеюсь, что во второй книге мне удалось доказать следующее: то, что в кантовской философии называется вещью в себе и признано столь значительным, но тёмным и парадоксальным учением, в особенности благодаря способу, каким Кант его вводит, а именно заключением от обоснованного коснованию, камнем преткновения даже слабой стороны его философии. И это, говорю я, если прийти к нему совершенно другим путём, тем, который избрали мы, оказывается ничем иным, как волей в расширенной и определённой нами сфере этого понятия. Я надеюсь далее, что после всего изложенного никто не усомнится в определённых ступенях объективации этой воли, составляющей в себе мир, признать то, что Платон называл вечными идеями или неизменными формами то, что было признано самым главным, но в то же время и самым тёмным и парадоксальным догматом его учения. И в течение столетий было предметом размышления, споров, насмешек и почитания множества различных настроенных умов. Если воля для нас есть вещь в себе, а идея непосредственной объектность воли на определённой ступени то мы находим, что кантовская вещь в себе и платоновские идеи, которые только и есть для Платона истинные сущщи, эти два великих тёмных парадокса двух величайших мыслителей Запада, хотя и не тождественны друг другу, но находятся между собою в очень близком родстве и различаются только одним определением. Оба великих парадокса именно потому, что при всём своём внутреннем согласии и родстве, они в виду крайнего различия индивидуальности и своих творцов звучат так несходно, служат даже лучшим взаимным комментарием и уподобляются двум совершенно различным путям, приводящим к одной цели. Это можно пояснить в нескольких словах. То, что говорит Кант, сводится в сущности к следующему: Время, пространство и причинность — не определение вещи в себе, а принадлежат лишь ее явлению, ибо они — суть не что иное, как форма нашего познания. А так как всякая множественность и всякое возникновение и исчезновение возможны только во времени, пространстве и причинности, то отсюда следует, что и они свойственны только явлению, а вовсе не вещи в себе. Но познание наше обусловлено указанными формами, поэтому весь опыт — только познание явления, а не вещи в себе, и, следовательно, его законы не могут прилагаться к вещи в себе. Сказанное простирается даже на наше собственное «я», и мы познаем это «я» лишь как явление, а не как то, чем оно может быть в себе. Вот в рассматриваемом нами важном отношении смысл и содержание учения Канта. Платон же говорит: "Вещи этого мира, которые воспринимают наши чувства, вовсе не имеют истинного бытия. Они всегда становящиеся, но никогда несущие. Они имеют лишь относительное бытие, и все существует только во взаимном соотношении и благодаря ему". Поэтому всё их бытие можно называть также и небытием. Они следовательно не объекты подлинного знания, ибо такое знание может быть лишь о том, что существует в себе и для себя и всегда одинаковым образом. Они только объекты мнения, порождаемого ощущением. Пока мы ограничиваемся их восприятием, мы подобны людям, которые сидят в тёмной пещере и так крепко связаны, что не могут даже повернуть и головы. И при свете горящего позади них огня видят на противоположности не только силуэты действительных вещей, которые проходят между ними и огнём. И даже друг друга и самого себя каждый видит лишь как тень на этой стене. Их мудрость может заключаться только в предвидении познанного на опыте чередования этих теней. То же, что только и может быть познано истина сущим, ибо оно всегда есть, но никогда не становится и не приходит, это реальные первообразы силуэтов и теней. Это вечные идеи, первичные формы всех вещей. Им не свойственна множественность, ибо каждый из них по своему существу только един. Будучи сама первообразом, с ним, к которого или тени, является одноимёнными ему, отдельными, переходящими вещами того же рода. Не свойственны им также возникновение и исчезновение, ибо они суть истинносущие, но никогда не становящиеся и не приходящие, как их исчезающие снимки. В этих двух отрицательных определениях однако необходимо содержится в качестве предпосылки то, что время, пространство и причинность не имеют для идей никакого значения и силы, и идеи существуют не в них. Поэтому только по отношению к ним имеется подлинное знание, так как объектом последнего может служить лишь то, что существует всегда и во всех отношениях, то есть в себе а не то, что и существует, и не существует в зависимости от точки зрения. Таково учение Платона. Очевидно и не требует дальнейших пояснений, что внутренний смысл обеих теорий совершенно один и тот же, что обе считают видимый мир явлением, которое в себе ничтожно и получает значение и взаимную реальность лишь от того, что в нём выражается. Для Канта это вещь в себе, для Платона идея. По смыслу обоих учения это мы выражающемуся истинному существу, вполне чужды даже самые общие и основные формы явления. Кант, чтобы отвергнуть эти формы, непосредственно заключил их в абстрактные термины и прямо отказал вещи в себе во времени, пространстве и причинности как простых формах явления. Платон же не дошёл до крайнего выражения этой мысли и отказал своим идеям в этих формах лишь косвенно, отрицая у идей то, что возможно только в силу таких форм, а именно множественность однородного возникновение и исчезновение. Хотя это и излишне, но я наглядно поясню замечательные и важные совпадения двух мыслителей ещё одним примером. Вот перед вами животное, полное жизнедеятельности. Платон скажет, это животное не истинное бытие, а только видимое, имеет беспрерывное становление, относительное существование, которое одинаково можно назвать как бытием, так и небытием. Истина сущая — это только идея, которая отображается в этом животном, или животное в себе, которое ни от чего не зависит, а существует в себе и для себя. Не происшедшее, не приходящее, а постоянно одно и то же. Всегда сущее и никогда не возникающее и не гибнущее. Поскольку мы познаем в этом животном его идею, то совершенно все равно и не важно, находится ли теперь перед нами именно то животное или его предок, живший за тысячу лет. Все равно. Далее, существует ли оно здесь или в дальнем краю, стоит ли оно перед нами так или иначе, в том или другом положении и действии, наконец, является ли оно именно этим или каким-нибудь другим индивидом своего рода? Всё это ничего не значит и касается только явления, лишь для животного обладает истинным бытием и служит предметом действительного познания. Так сказал бы Платон. Канже вырезалось себе приблизительно следующим образом. Это животное явление во времени, пространстве и причинности, которые в совокупности представляют собой заложенные в нашей познавательной способности априорные условия возможности опыта, а не определения вещи в себе. Вот почему это животное, поскольку мы воспринимаем его в данное время на данном месте как индивид, возникший в связи опыта, то есть в цепи причин и действий, и столь же неизбежно приходящий, есть не вещь в себе, а явление, имеющее значение только для нашего познания. Чтобы познать это животное так, каким оно есть в себе, то есть независимо от всех лежащих во времени, пространстве и причинности определений, необходим был бы иной способ познания, а не тот, единственно доступный для нас, который осуществляется посредством чувств и рассудка. Чтобы ещё больше приблизить кантовское вражение к платоновскому, можно было бы сказать, Время, пространство и причинность это такое устройство нашего интеллекта, в силу которого имеющееся, собственно, только одно существо какого-либо рода представляется нам как множество однородных, постоянно возникающих вновь и приходящих существ в бесконечной последовательности. Восприятие вещей с помощью такого устройства и в соответствии с ним это восприятие имманентны тоже который сопровождается сознанием своих обусловленных моментов этого восприятия трансцендентальное. Последнее получается и на абстракто посредством критики чистого разума, но в виде исключения оно может возникать также интуитивно. Последнее это уже моё добавление, которое я и постараюсь разъяснить в настоящей третьей книге. Если бы у нас когда-нибудь действительно поняли и усвоили учение Канта, если бы со времен Канта усвоили Платона, если бы точно и серьёзно продумали внутренний смысл и содержание теории обоих учителей, вместо того, чтобы перебрасываться техническими выражениями одного и пародировать стиль другого, то, наверное, давно бы увидели, насколько оба великих мудреца согласны между собою. Увидели бы, что истинный смысл и конечная цель обоих учений совершенно одни и те же, тогда они только перестали бы беспрестанно сравнивать Платона с Лебницем, на которого вовсе не почил его дух, или даже с одним ещё здравствующим известным господином. Имеется в виду Якоби. Как бы в насмешку над тенью великого мыслителя древности, Ну и вообще, продвинулись бы гораздо дальше, чем сейчас, или вернее, не отступили бы так позорно далеко, как это случилось в последние 40 лет. Не позволили бы тогда дурачить себя то одному, то другому пустозвону. И так достойно заявившее себя XIX столетие не был бы открыто в Германии философскими фарсами, какие разыгрались на могиле Канта как иногда у древних на погребении родственников при справедливых насмешках со стороны других народов ибо серьёзным и даже чопорным немцам такое шутовство совсем не к лицу но столь малочисленна подлинная публика истинных философов что даже понимающих учеников лишь скупо подарит им столетие много терсоносцев но мало ваггантов Потому-то и недооценивают философию, что за неё берутся не так, как она того заслуживает. Не подлым надо бы людям за неё браться, а благородным. Платон. Гонялись за словами такими, как априорные представления, независимо от опыта познаваемые формы созерцания и мышления, изначальные понятия чистого рассудка и спрашивали о платоновских идеях которые ведь тоже изначальные понятия и воспоминания о созерцании истинно сущих вещей, предшествовавшем жизни. Спрашивали, не то же ли это самые, что и кантовские формы созерцания и мышления, априори заложенные в нашем сознании. Эти два совершенно разнородные учения, кантовское о формах, ограничивающих познание индивида явлениями, и платоновское об идеях, познание которых совершенно исключает такие формы, Эти два в данном смысле диаметрально противоположных учения только потому, что они несколько сходны в своих выражениях, внимательно сравнивались между собою, о них держали совет, спорили об их тождестве и нашли, наконец, что они все-таки не одно и то же и заключили, что платоновское учение об идеях и кантовская критика разума не имеют ничего общего. Но довольно об этом. Параграф 32. В результате наших предшествующих размышлений выяснилось, что при всём внутреннем единомыслии между Кантом и Платоном и при тождестве цели, которая преподносилась обоими или мировоззрение, которое побуждало их к философствованию и руководило ими, всё-таки для нас идея и вещь в себе не совсем одно и то же. С нашей точки зрения, идея это лишь непосредная и потому адекватная объектность вещи в себе. Последнее же является волей, волей, поскольку она ещё не объективировалась, ещё не стала представлением. Ибо вещь в себе, по Канту, должна быть свободной от форм, присущих познанию как таковому. И в этом Как я показал в приложении, надо видеть только ошибку Канта, что он не причислил к этим формам прежде всех других бытия объектом для субъекта. Между тем, как именно оно служит первой и самой общей формой всякого явления, то есть представления. И Кант должен был бы решительно отказаться своей вещи в себе в бытии объектом, что предохранило бы его от его большой, давно замеченной непоследовательности. Наоборот, платоновская идея это непременно объект познанной представления, и именно этим, но и только этим она отличается от вещи в себе. Она сложила с себя только подчиненной формы явления, которые все мы понимаем под законом основания, или, точнее, она еще не вошла в них. Но она сохранила первую и самую общую форму — форму представления вообще, форму бытия объектом для субъекта. Подчиненной ей формы, их общим выражением является закон основания, Вот что дробит идею на отдельные и приходящие индивиды, число которых по отношению к идее совершенно безразлично. Закон основания служит таким образом той новой форме, которую принимает идея, вступая в познании субъекта как индивида. Отдельная вещь, являющаяся согласно закон основания, представляет собой поэтому лишь косвенную объективацию вещи в себе, то есть воли а между этой отдельной вещью и вещью в себе, волей, стоит еще идея как единственная непосредственная объектность воли, потому что она не приняла иной формы, свойственной познанию как таковому, кроме формы представлений вообще, то есть бытия объектом для субъекта. Вот почему только идея является и, возможно, более адекватной объектностью воли или вещи в себе она даже есть вся вещь в себе, но только в форме представления, и на этом основано великое единомыслие между Платоном и Кантом. Хотя, если судить строго, то о чём они оба говорят, не одно и то же. Отдельные же вещи не составляют вполне адекватной объектности воли, но эта объектность уже замутнена здесь теми формами, общим выражением которых служит закон основания формами, составляющими, однако, условие познания, поскольку оно возможно для индивида как такового. Если позволено будет сделать выводы из невозможной предпосылки, то я скажу: мы и в самом деле познавали бы уже не отдельные вещи, не события, не перемену, не множественность, а в чистом, не омрачённом познании воспринимали бы только идеи только лестницу объективации единой воли истинной вещи в себе, и следовательно, наш мир был бы для нас пребывающий теперь. Если бы мы в качестве субъекта познания не были в то же время индивидами, то есть если бы наша интуиция не опосредовалась нашим телом, из впечатлений которого она исходит и которое само представляет собой лишь конкретное желание, объектность воли, то есть объект среди объектов, и в качестве такового может входить в познающие сознание лишь в формах законоснования, а, следовательно, уже предполагает и этим вводит время и все другие формы, выражаемые этим законом. Время есть не что иное, как разделенный и раздробленный вид, в каком являются для индивидуального существа идеи. Сами же они лежат вне времени и потому вечны. Вот почему и говорит Платон, что время это подвижный образ вечности. Параграф 33. Итак, в качестве индивидов мы не обладаем другим познанием, кроме подчинённого закону основания а так как эта форма исключает познание идей, то несомненно, что если и возможно для нас подниматься от познания отдельных вещей к познанию идей, то это происходит лишь потому, что в субъекте совершается изменение, соответствующее и аналогичное великой перемене во всём характер объекта. Изменение, благодаря которому субъект, поскольку он познаёт идею, больше уже не есть индивид. Из предыдущей книги мы помним, что познание вообще само принадлежит к объективации воли на её высших ступенях. И чувствительность нервы и мозг, подобно другим частям органического существа, суть лишь выражение воли в этой степени её объектности. Поэтому возникающее благодаря им представление тоже предназначено служить воле в качестве средства для достижения её целей, теперь уже более сложных для сохранения существа, одаренного многоразличными потребностями. Таким образом, первоначально и по своему существу познание находится всецело на службе у воли, и подобно тому, как непосредственный объект, составляющий при посредстве закона причинности исходный пункт познания, есть лишь объективированная воля, так и всякое познание, следующее закону основания, остается в близком или отдаленном отношении к воле ибо индивид находит свое тело как объект среди объектов, с которыми оно состоит в многообразных отношениях и связях по закону основания и созерцании которых, поэтому всегда близким или дальним путем возвращает к собственному телу индивида, то есть к его воле. Так как именно закон основания ставит объекты в этом отношении к телу и через него к воле, то и познание, служащее воле, будет единственно проникнуто стремлением постигать в объектах именно те отношения, которые установлены законом основания, то есть следовать за их многообразными сочетаниями в пространстве, времени и причинности. Ибо только им объект интересен для индивида, то есть имеет отношение к воле. Поэтому служащий воли познания не воспринимает в объектах собственно ничего другого, кроме их отношений. Оно изучает объекты лишь постольку, они существуют в это время, на этом месте, при этих условиях, по этим причинам, с этими действиями. Одним словом, постигает их как отдельные вещи, и если устранить все эти отношения, то для познания исчезнут и самые объекты, потому что оно не восприняло в них ничего другого. Мы не должны скрывать и следующего. То, что в вещах рассматривают науки, по существу также есть не что иное, как все названное выше, то есть отношение вещей к науке. Обстоятельства времени и пространства, причины естественных изменений, сравнение форм, мотивы событий — словом, одни только отношения. Отличие наук от обыденного знания состоит лишь в их форме, систематичности, в том, что они облегчают познание, соединяя путем соподчинения понятий все частное в общее и достигают этим полноты знаний. Всякое отношение само имеет только относительное существование. Например, всякое бытие во времени есть с другой стороны и небытие, ибо время это лишь то, благодаря чему одной и той же вещи могут быть свойственны противоположные определения. Поэтому каждое явление во времени и существует, и не существует. Так как то, что отделяет его начало от его конца, есть только время, по существу своему нечто исчезающее, неустойчивое и относительное, называемое здесь продолжительностью. А время это самая общая форма всех объектов познания, состоящего на службе у воли и прототип остальных его форм. И так обыкновенно познание остается на службе у воли, как оно и возникло для этой службы, и даже как бы выросло из воли, словно голова из туловища. У животных этого господства воли над познанием никогда нельзя устранить. У человека такое устранение возможно в виде исключения, как это мы сейчас рассмотрим подробнее. Внешним образом это отличие между человеком и животным выражается в разном отношении головы к туловищу. У низших животных они ещё совсем срошися. Голова у всех обращена к земле, где лежат объекты воли. Даже у высших животных голова и туловище в гораздо большей степени представляют собой одно целое, чем у человека голова которого свободно поставлена на тело и только носимо им, а не служит ему. Высшую степень этого человеческого преимущества выражает Аполлон Бельведерский. Голова бога Мус, взирающего вдаль, так свободно высится на плечах, что кажется вполне отрешенной от тела и уже неподвластной заботе о нем. Параграф 34. Параграф 34. Как было сказано, возможный, хотя и лишь в виде исключения, переход от обыденного познания отдельных вещей к познанию идей совершается внезапно. Когда познание освобождается от служения воли, и субъект вследствие этого перестает быть только индивидуальным, становится теперь чистым, безвольным субъектом познания, который не следует более согласно закону основания за отношениями, но пребывает в спокойном созерцании предстоящего объекта вне его связи с какими-либо другими и растворяется в нем. Эта мысль для своего понятия нуждается в обстоятельном развитии, и надо пока не обращать внимания на то, что будет казаться в нём странным. Оно исчезнет само собой, когда будет понята вся излагаемая в этом произведении мысль. Когда поднятые силой духа мы оставляем обычный способ наблюдения вещей согласно формам закона основания и перестаем интересоваться только их взаимными отношениями, конечной целью которых всегда является отношение к нашей собственной воле. Когда мы, следовательно, рассматриваем в вещах уже не где, когда, почему и для чего, а единственное их что, и не даем овладеть нашим сознанием даже абстрактному мышлению, понятием разума. Когда вместо этого мы все мощь своего духа отдаёмся созерцанию, всецело погружаясь в него и наполняем всё наше сознание спокойным видением предстоящего объекта природы, будь то ландшафт, дерево, скала, строение или что-нибудь другое, И по нашему глубокомысленному выражению, совершенно теряемся в этом предмете, то есть забываем свою индивидуальность, свою волю и остаёмся лишь в качестве чистого субъекта, ясного зеркала объекта, так что нам кажется, будто существует только предмет и нет никого кто бы его воспринимал, и мы не можем больше отделить созерцающего от созерцания, но оба сливаются в одно целое, ибо все сознание совершенно наполнено и объято единым созерцаемым образом. Когда таким образом объект выходит из всяких отношений к чему-нибудь вне себя, а субъект из всяких отношений к воле, Тогда то, что познаётся, представляет собой уже не отдельную вещь как таковую, но идею, вечную форму, непосредственный объектность воли на данной ступени. И именно от того, погружённая в такое созерцание личность уже не есть индивид, ибо индивид как раз растворился в этом созерцании, но это чистый, безвольный, безболезненный, вневременной субъект познания. Это пока ещё необычная мысль. Она, я знаю, подтверждает принадлежащий Томасу Пино изречение: от возвышенного до смешного только один шаг. В дальнейшем изложении будет всё более проясняться и станет менее странной. То же самое представлялось и Спинозе, когда он писал: "Душа вечна, поскольку она представляет вещи под формой вечности". В таком созерцании отдельная вещь сразу становится идеей своего рода, а созерцающий индивид — чистым субъектом познания. Индивид как таковой познает лишь отдельные вещи. Чистый субъект познания — только идеи. Ибо индивид — это субъект познания в его отношении к определенному отдельному явлению воли, которому он и служит. Это отдельное явление воли подчинено как таковое закону основания во всех его видах. Поэтому всякое, относящееся к нему познание, равным образом подчиняется закону основания, и для воли не годится никакое иное познание, кроме этого одного, всегда имеющего своим объектом только отношения. Познающий индивид как таковой и познаваемая им отдельная вещь существует где-нибудь и когда-нибудь. Это звение в цепи причин и действий. Чистый субъект и его крилат, идея свободны от всех этих форм закон основания. Время, место индивид, который познаёт, индивид, который познаётся, не имеют для них значения. Лишь когда познающий индивид возвышается, как было описано до чистого субъекта познания, и тем самым возвышает рассматриваемый объект до идеи, лишь тогда мир как представление выступает во всей своей чистоте и совершается полная объективация воли, ибо только идея представляет собой адекватную объектность воли. Последнее тоже заключает в себе объект и субъект, потому что они — суть ее единственной формы. Но в ней оба они вполне сохраняют равновесие. Подобно тому, как объект, и здесь есть только представление субъекта, так и субъект, вполне растворяясь в созерцаемом предмете, сам делается этим предметом, ибо его сознание есть уже не что иное, как совершенно ясный образ его. Именно это сознание, если представить себе, что через него по очереди проходят все идеи и степени объектности воли, и составляет, собственно, весь мир как представление. Отдельные вещи всех времён и пространств суть ни что иное, как умноженные законом основания формы познания индивидов как таковых и потому замутнённые в своей чистой объектности идеи. Подобно тому, как когда выступает идея, в ней нельзя уже отличить субъект от объекта, потому что лишь в силу их взаимного восполнения и проникновения и возникает эта идея. Адекватная объектность воли, подлинный мир как представление, так и познающий и познаваемый индивид как вещи в себе тоже неотличимы тогда друг от друга. Ибо если совсем отвлечься от этого, подлинного мира как представления то не останется ничего, кроме мира как воли. Воля это в себе идеи, которые её полностью объективируют. Воля также и в себе отдельной вещи и познающего её индивида, которые не полностью объективируют волю. В качестве воли вне представлений и всех его форм Она одна и та же в созерцаемом объекте и в индивиде, который, возносясь в таком созерцании, сознаёт себя чистым субъектом. Поэтому объект и субъект в себе не отличаются друг от друга, так как в себе они суть воли, которая познает здесь самую себя, и только в качестве способа, каким для нее совершается это познание, то есть поскольку в явлении и благодаря его форме закону основания существует множественность и различия. Насколько без объекта, без представления я оказываюсь не познающим субъектом, а лишь слепой волей, настолько же без меня, как субъекта познания, познаваемая вещь, есть не объект, а лишь воля, слепой порыв. Эта воля в себе, то есть вне представления, составляет одно и то же с моей собственной волей. Только в мире как представлении, формой которого, по крайней мере, являются субъект и объект, Мы расходимся друг с другом как познаваемый и познающий индивиды. Как только устраняется познание, мир как представление не остаётся вообще ничего другого, кроме просто воли, слепого порыва. Для того, чтобы воля получила объектность, стало представлением необходимо сразу как субъект, так и объект. Но чтобы эта объектность была чистой, совершенной, адекватной объектности воли, Необходимый объект как идея, свободный от форм закона основания, а субъект как чистый субъект познания, свободный от индивидуальности и служения воли. Кто описанным выше образом настолько погрузился в созерцание природы, настолько забылся в нем, что остается только чистым познающим субъектом, Тот непосредственно сознаёт, что в качестве такового он есть условие, то есть носитель мира и всего объективного бытия, так как последнее является ему тогда зависящим от его собственного существования. Он, следовательно, вбирает в себя природу, так что чувствует её лишь как акциденцию своего существа. В этом смысле говорит Байрон: «Не есть ли горы, волны неба часть меня, моей души, и я не часть ли их?» Но как же тот, кто это чувствует, может считать себя в противоположность неприходящей природе абсолютно приходящим? Нет, скорее его охватывает то сознание, о котором говорит Упаниша Давид. «Я есть им все эти творения в совокупности, и кроме меня нет ничего». Параграф 35. Чтобы глубже проникнуть в сущность мира, надо непременно научиться различать волю как вещь в себе от её адекватной объектности, а затем различать отдельные ступени, на которых она выступает более отчётливо и полно, то есть самые идеи от простого явления и идеи в формах законооснования этого ограниченного способа познания, присущего индивидам. Тогда мы согласимся с Платоном, который приписывает подлинное бытие только идеям. За вещами же в пространстве и времени этом для индивида реальном мире признает лишь призрачное существование, похожее на сон. Тогда мы увидим, как одна и та же идея раскрывается в таком множестве явлений и обнаруживает познающим индивидам свое существо только по частям, одну сторону за другой когда мы и саму идею отличим от того способа, каким её явление становится доступным наблюдению индивида, и идею мы признаем существенным, а способ этот несущественным. Рассмотрим это на примерах, сначала в малом, а потом в великом. Когда проносятся облака, фигуры, которые они образуют, для них несущественны безразличны. Но то, что это упругие поры, которые дуновение ветра сгущает, уносит, растягивает, разрывает, в этом их природа, сущность объективирующихся в них сил, их идея. Каждая же фигура существует только для индивидуального наблюдателя для ручья, сбегающего по камням, безразличны и несущественны водовороты, волны, пены, которые он образует, но то, что он повинуется тяготению и является неупрогой, всецело подвижной, бесформенной, прозрачной жидкостью, в этом, если познавать наглядно его идею. Названное же образование ручья существует только для нас, пока мы познаём как индивид Лёд на конном стекле осаждается по законам кристаллизации, которые раскрывают сущность, являющейся здесь силой природы, выражают идею. Но деревья и цветы, которые он при этом образует, несущественны и существуют только для нас. То, что является в облаках, ручье и кристалле это самый слабый отзвук воли, который полнее выступает в растениях, ещё полнее в животных и наиболее полно в человеке. Но только существенные всех этих ступеней её объективации составляет идею. Развитие же идеи, в силу которого она в формах, законооснования развёртывается в разнообразных и многосторонних явлениях. Это не существенно для идеи, обусловлено только способом познания индивида и имеет реальность лишь для него. То же самое необходимо относиться и к развитию той идеи, которая представляет собой самую полную объектность воли. Следовательно, в истории человечества поток событий, смена эпох, многообразие форм человеческой жизни в разные века и в разных странах всё это лишь случайные формы явлений и идей, и принадлежит не ей самой, содержащей исключительно адекватность воли, а только явлению, которое попадает в сферу познания индивида. Всё это для самой идеи так же чуждо, несущественно и безразлично, как для облаков их фигуры, для ручья формы его струи и пены, для льда его деревья и цветы. Кто хорошо это понял и умеет отличать волю от идеи, а идею от её явления, для того мировые события будут иметь значение не сами по себе, а лишь постольку, поскольку они буквы, по которым может быть прочитана идея человека он не будет думать вместе с людьми, что время действительно приносит нечто новое и значительное, что с помощью времени или в нём осуществляется нечто безусловно реальное, или же само время, как целое, имеет начало и конец, план развития, и своей конечной целью ставит полное усовершенствование согласно своим понятиям последнего поколения, живущего 30 лет. И поэтому он не призовёт вместе с Гумером целого Олимпа богов для направления временных событий, как не признает вместе с Асяном фигур облаков за индивидуальные существа. Ибо, как я сказал, и те, и другие имеют одинаковое значение по отношению к являющейся в них идее. В разнообразных формах человеческой жизни и беспрерывной смене событий Он видит постоянное и существенное только в идее, в которой воля к жизни находит свою самую совершенную объектность, и которая показывает свои различные стороны в свойствах, страстях, заблуждениях и достоинствах человеческого рода: в своей корысти, ненависти, любви, робости, отваге, легкомыслии, тупости, лукавстве, остроумии, гениальности и тому подобном. Всё это, соединяясь и отлагаясь в тысячах разнородных образов индивидов, беспрерывно создаёт великую и малую историю мира, причём по существу безразлично, что приводит всё это в движение: орехи или венцы. Он найдёт наконец, что мир похож на драмы Гоццы, где постоянно являются одни и те же лица с одинаковыми замыслами и одинаковой судьбой. Конечно, мотивы и события в каждой пьесе другие, но дух событий один и тот же. Действующие лица одной пьесы ничего не знают о событиях в другой, хотя сами участвуют в ней. Вот почему после всех опытов в прежних пьесах Панталоне не стал проворнее или щедрее. Торталья, совестливе Бригелла, смилее и Коломбина скромней. Если бы нам дано было когда-нибудь ясными очами проникнуть в царство возможного и обозреть все цепи причин и действий, если бы явился дух земли и показал нам образы прекраснейших личностей, просветителей мира и героев, которых случай погубил до начала их подвигов, Если бы он показал затем великие события, которые изменили бы мировую историю и повлекли бы за собой периоды высшей культуры и просвещения, но которые при своём зарождении были заглушены какой-нибудь слепой случайностью, ничтожнейшим происшествием, Если бы наконец он показал нам замечательные силы великих индивидов, которые оплодотворили бы целые века, но в заблуждении и страсти или под гнётом необходимости были бесполезно растрачены на недостойные и бесплодные дела, либо же просто пущены на ветер. Если бы мы увидели всё это, мы содрогнулись бы и возопили о погибших сокровищах целых веков. Но дух земли улыбнулся бы и сказал: Источник, из которого текут индивиды и их силы, неисчерпаем и бесконечен, как время и пространство. Ибо они, подобно этим формам всех явлений, тоже суть лишь явление, видимость воли. Никакая конечная мера не может исчерпать этого бесконечного источника оттого каждому событию или созданию заглушённому в своём зародыше открыто для возвращения ничем не ущемлённая бесконечность в этом мире явлений также невозможна истинная утрата как и истинное приобретение существует исключительно воля она вещь в себе она источник всех явлений Её самопознание, опирающееся на него само утверждения или само отрицания, вот единственные события в себе. Эта последняя фраза не может быть понята без знакомства со следующей книгой.